586. Матери огни йоги Надо держаться неотделимо, несмотря ни на что. Много усилий много уловок изобретается тьмою, лишь бы эту неотделимость разрушить. Никакие причины и оправдания не могут становиться стеною между учителем и учеником.